Глава седьмая. Дорама поставлена на паузу, а вот мое сердце бьется в ускоренном ритме. Еще раз перечитываю сообщение. В голове мелькает мысль, от которой плечи покрываются мурашками, словно подул северный ветер. Нет. Нет, нет, нет! Это не может быть Морев. У него кишка тонка извиниться без занесенной над головой палки. Настя, кто это? неизвестный номер, тот, чей пресс ты сегодня разглядывала. Смущенный смешок срывается с губ. Хорошо, что Дима решил упомянуть об этом неловком моменте в переписке, а не вживую. Флирт в сообщениях, мой конек. Ведь собеседник не видит, как сильно пылают мои щеки. Настя, ты не уменьшил список подозреваемых. Неизвестный номер, правда? А вот это обидно. Я ведь так старался выделиться, Настя. Может, у тебя еще есть какие-то особенные приметы? Неизвестный номер. Ну... Неизвестный номер. У меня две руки, две ноги, два глаза. Настя. А носов сколько? Неизвестный номер. Один. Настя. Не может быть, это уже слишком. Один нос? Как ты живешь с этим? Неизвестный номер. Смайлики, смеющиеся до слез. Неизвестный номер. А если я скажу что мы с тобой знакомы очень давно и мое имя начинается на д и заканчивается на има настя хм. настя дай ка подумать настя все еще слишком сложно неизвестный номер я пригласил тебя на свидание сегодня и ты согласилась эмоции сползают с моего лица и я замираю в нерешительности свидание он написал Свидание? Волнение и паника кружат голову, но я все же нахожу силы для ответа. Правда, об остроумии приходится забыть. Настя, привет, Дима. Неизвестный номер. Вау, значит, приглашение было только от меня, а я уже начал готовиться к борьбе с конкурентами. Знашу палец над клавиатурой, но не знаю, что ответить. Зимин раньше не видел во мне девушку. Я была просто сумасшедшей малявкой. Терроризирующий его лучшего друга. Так почему сейчас? Дело в возрасте. В том, что мы немного догнали друг друга. На подкорке сидит ледяной червячок, который язвительно напоминает о словах Морева. Что за секрет он хотел рассказать мне о Диме? Есть ли там вообще что-то важное? Или это был обычный блеф? В любом случае, идти к Саше с расспросами или с новой сделкой — идиотская идея. Уж лучше я сделаю выводы самостоятельно, пообщавшись с Зимином подольше. Да и не верю я, что Дима может быть плохим человеком. Кто угодно, но только не он. Во времена моей тайной влюбленности я не просто вздыхала по нему со стороны, а была настоящим сталкером. Впрочем, как и многие другие девочки-подростки. Я собирала информацию из разных источников, подслушанные разговоры, подсмотренные сцены, интернет — куда в юном возрасте ты бездумно сливаешь все, что с тобой происходит. Так я и узнала Диму Зимина. Настолько близко, насколько это было возможно. Отец умер, когда Дима был совсем маленьким. Мама работала воспитателем в частном детском саду и занималась сборкой съедобных букетов на заказ. Зимины жили в небольшом частном доме недалеко от собора, обожали своего мопса по кличке Мачо и подкармливали уличных котов. Дима никогда не пил компот в столовой, но с аппетитом уплетал булочки и пирожки, причем не только свои, но и одноклассниц, которые уже в седьмом классе решили сесть на диету. Он был хорош в спорте, геометрии и химии, а вот с географией и биологией не дружил. Любил зарубежных музыкальных исполнителей, мотоциклы и кепки с огромным прямым козырьком. Первой его девушкой стала старшеклассница Марина Острова но их отношения продлились всего пару недель. Дима после расставания, казалось, действительно страдал, но спустя какое-то время появилась Катя, затем Маша, а после были Кристина, Лиля и еще целый батальон. Он был действительно на расхват, И это неудивительно. Очаровательный, высокий, веселый. Кто бы отказался от внимания такого парня? Неизвестный номер. Ты еще здесь? Настя. Да, извини, отвлеклась. Неизвестный номер. Так как насчет встречи? Может быть, завтра? Я чуть было не набираю простое и короткое «да», но что-то меня останавливает. Точнее, не просто что-то, а четыре года, на которые я выпала из жизни родного города. Прежнего Диму я-то знала, но сколько от него осталось? Думаю, неплохо бы ненадолго снова превратиться в безобидного сталкера. Настя. На этих выходных не получится. У меня уже были планы. Неизвестный номер. Тогда мы могли бы встретиться на неделе после пар. Как ты на это смотришь? Настя. Пока не могу сказать точно. Нам столько домашки задают, а я даже не запомнила название всех дисциплин. Неизвестный номер. О, да, помню, каково это. Значит, я бронирую твое время на следующие выходные. Можно? Настя. Какой ты настойчивый. Неизвестный номер. Боюсь, что ты найдешь пресс покрепче. Тихо хихикаю, а на телефон приходит еще одно сообщение. Неизвестный номер. Если встреча откладывается, то это же не значит, что мы не должны общаться всю неделю. Настя. Конечно, нет. Следующие несколько дней я выпускаю телефон из рук разве что в ванной комнате. Переписка с Димой превращается в бесконечный диалог, а мой мозг в мягкое облако сладкой ваты. Картины не пишутся, телевизор не смотрится, об учебе тоже не думается. Лекции превращаются в белый шум, а практические занятия — механический набор действий и слов, который не всегда совпадает с ожиданиями преподавателей. И кажется, мое воздушное состояние становится слишком заметным, потому что уже в среду Лина и Лера с самого утра странно косятся на мой мобильный, экран которого не перестает зажигаться от приходящих сообщений. Наверное, пора бы уже им все рассказать, ведь я на 99% уверена в двух пунктах. Первое — Зимин никакой не маньяк. Второе — его внезапная симпатия ко мне искренняя. Никто не стал бы тратить столько времени на какую-то глупую шутку или подлость. Никто, кроме маньяка, разумеется. Но возвращаемся к пункту первому. После лекции по социологии, с которой нас великодушно отпускает на 20 минут раньше, Мы с девчонками решаем выпить по стаканчику кофе и подышать осенней свежестью, сидя на лавочке во внутреннем дворе университета. Кто знает, сколько еще маломальски теплых дней у нас осталось. Нужно ловить момент. Находим свободное местечко, ветер срывает с ветвей деревья в пожелтевшие листья, Лера садится на лавочку и тут же утыкается в телефон. Мне тоже приходит сообщение. Быстро читаю его и набираю ответ не в силах сдержать улыбку из-за очередной забавной шутки Димы. Теперь их двое. Боженька, ну за что же ты со мной так жестоко? Лина поднимает глаза к серому небу и плотнее кутается в красную велюровую куртку, прижимая к губам крышку картонного стаканчика. Лера хитро посматривает на подругу сквозь колышущиеся у лица волосы колючки, а я убираю телефон в карман вязаного кардигана. Лин так ты тоже заведи себе парня по переписке. Кто же мешает, — насмешливо говорит Карпенкова. Мозг язвительно скалится Нестерова. Я бы и с вами поделилась, но тебе самой мало? Ах ты! В ладонь вновь ударяет вибрации. Напрягаю руку, чтобы достать телефон, но на меня смотрят две пары заинтересованных глаз. Кажется, это их предел, раз уж они обе отвлеклись от ежедневных дружеских разборок. «Настя!» — игриво тянет Лера. «Не хочешь уже рассказать, с кем ты так активно общаешься?» — напрямую спрашивает Лина. «Мы, конечно, не настаиваем, но в скором времени можем лопнуть от любопытства». Тихо смеюсь и болтаю кофе в стаканчике. В Воронеже я дружила с компанией одноклассниц, но наши разговоры обычно сводились к их отношениям и переживаниям. Тогда мне нечего было рассказывать, личная жизнь напоминала высохшую реку. А вот сейчас кое-что наклевывается. Река неожиданно начала наполняться водой, а вместе с ней и различной живностью. «Я не собиралась скрывать, пожимая плечами. Просто... не знаю, это немного неловко. Не хочу грузить вас и...» «Ты что?» — расстроенно хлопает ресницами Лера. «Что значит грузить?» «Ну, я...» «Думаешь, мы будем осуждать тебя или сплетничать за спиной?» Столикой обиды подхватывает Лина. «Нет, конечно, нет. Я хотела рассказать вам все, но сначала нужно было кое в чем убедиться». «В чем? Что он не женат?» «О, боги, нет, хочу я. Он не настолько стар. Это Дима. Дима Зимин. Мы на той неделе в волейбол на физре играли, помните? Он был одним из...» «Ты переписываешься с зимой?» Удивленно переспрашивает Лина. А Лера распахивает глаза так широко, что мне становится страшно. «Это... это плохо? Вы его знаете?» Девчонки смотрят друг на друга, а я не пойму, что именно их так поразило. «Не молчите!» — встревоженно бросаю я. «Да нет, то есть... ну...» — мямлит Лера. «Я еще во время игры удивилась, что он тебя по имени назвал. Но это же Зимин. Он вечно со всеми флиртует, да и знает почти весь город, поэтому...» «М-м-м, ты же потом ничего не сказала, и мы решили, что ничего такого не было. Вот и не спрашивали, а тут вон оно как. Блин, не могу мысли собрать. Лин, давай ты. Вы с ним тогда познакомились? В пятницу? Нет, отвечаю я под серьезным взглядом Нестеровой. Мы со школы знакомы. Точнее, мы учились в одной школе, но не общались, а тут все как-то само закрутилось. Вот как! она медленно кивает сама себе. «В чем дело? Вы меня пугаете! Он все таки маньяк?» Девчонки переглядываются, а я делаю несколько глотков кофе, чтобы промочить горло. Не нравится мне все это. Шкала уверенности в том, что Зимин нормальный парень, опускается на десяток пунктов. На нормального девчонки так не реагировали бы. Нужно было раньше с ними поговорить. «Выкладывайте уже!» — настаиваю я. Лина садится на лавочку. Лера опускает голову. И придвигается к ней ближе, точно котенок в поисках тепла и тихонько прихлебывает кофе. Настя, не хочу тебя разочаровывать, но думаю, ты должна знать. Что? Что я должна знать? Дима, он, он кто-то вроде порочного принца местного разлива. Порочный принц? хихикает Лера, Сказанул то Это самое емкое, что удалось придумать. Зимин красавчик! «Не поспоришь», — соглашается Лера, а я киваю, потому что с очевидностями и правда не спорят. «Но репутация у него очень... не очень», — продолжает Лина, скривившись. «Помнишь, я рассказывала о бывшем?» «Который баскетболист?» — уточняю я. «Придурок-баскетболист!» — поправляет Лера. «Да, это он!» — закатывает глаза Лина. «Мы встречались два года, и я хорошо знаю его компанию, Зимина в том числе». Он был капитаном баскетбольной команды, пока она не развалилась, а до этого парни тесно общались и часто собирались вместе. Лина постукивает ногтями по картонному стаканчику, немного замявшись. На мой телефон приходит еще одно сообщение, но я даже не дергаюсь. И, -и, -и подначиваю я, желая услышать подробности. Настя, я ни разу не видела Диму с одной и той же девушкой, а иногда за вечер он мог сменить двух или трех и они не просто болтали. В общем, его нельзя назвать серьезным и порядочным парнем, а, судя по слухам, это и сейчас так. Он просто бабник. Симпатичный бабник, снова поправляет Лера. Ясно, задумчиво отвечаю я и подхожу к лавочке, чтобы сесть рядом с девчонками. Неловкое молчание разбавляет шум ветра и шелест листьев. Так вот, что хотел рассказать мне Саша. Собирался предупредить, предостеречь? Ну да, как же. Если бы он действительно хотел, то сделал это. Но бескорыстная помощь не в стиле Морева. Да и что за тайна, которую знают все? Странно. А вдруг там есть что-то еще? Гоню навязчивые мысли, возвращаясь к информации, которую только что получила. Значит, Зимин сократил время отношений с девушками до минимума? На мировой рекорд идет по количеству сексуальных связей? А я ему зачем? Так? Для галочки? Обида заливает сердце свинцом, настроение подстраивается под темные тяжелые тучи, что медленно ползут по небу. «Насть, все не так плохо. Может, с тобой у него все по-другому? По-настоящему», — вдруг говорит Лера, повернувшись ко мне. В ее глазах столько наивной уверенности, что я не могу не улыбнуться, а на сердце становится чуточку легче. «Стоит ли это проверять? Вот в чем вопрос». Вставляет свои пять скептических копеек Лина, возвращая тяжесть. Они как живое воплощение романтики и рациональности. И кого мне слушать? Знаете, нервно усмехаюсь, я ведь была влюблена в него, но еще в школе. Первые чувства и все такое. А тут он сам проявил инициативу, и я подумала, как же глупо. «Нет, тянет Лера». «Совсем не глупо. Это романтично. У всех правил есть исключения. Ты можешь стать исключением Зимина». «Ага», — хмыкает Лина. «Они встретились спустя годы, чтобы он разбил ей сердце. Романтика через край». «Да что с тобой?» — гневно пыхтит Карпенкова, развернувшись к подруге. «Если тебе один раз попался козел, это не значит, что все такие». «Ты про своего пиксельного? Сколько вы общаетесь? Месяц?» «Какая разница?» «Вы даже не виделись, ты его не знаешь». «Я знаю достаточно. Он добрый, внимательный, работает консультантом по кредитам, любит кошек». «Лер, в буковках на экране я тоже могу быть оперной певицей или цирковой трюкачкой. Понимаешь, к чему клоню?» «К тому, что ты все еще злишься на Женю, и тебе больно. И мне, черт возьми, жаль, но не нужно затягивать всех в этот пузырь мужа ненавистничества. Ладно?» «Ты расстраиваешь Настю, Хотя ничего не знаешь о ее общении с Димой. Девочки, глухо произношу я, потому что ссора выходит за пределы нормы. Я пойду в аудиторию, мрачно говорит Лина и встает. Хочу ее остановить, но Лера кладет руку мне на предплечье, решительно мотая головой. Через несколько секунд мы остаемся вдвоем. Тучи еще больше затягивают небо, превращая середину дня в серый вечер. Не переживай, Лера хлопает меня по руке. Мы помиримся, когда она немного остынет. После расставания с этим дегенератом ее все еще частенько заносит, поэтому приходится тормозить вручную. Ты только что назвала себя тормозом? О, как остроумно, беззлобно кривляется она. Ты мне еще спасибо скажешь за старание, ведь если дать Лине свободу для разгона, то через пару лет у нас появится знакомая радикальная феминистка, мечта которой научиться ловко управляться с ножом И мужскими гениталиями. Этот Женя так сильно ее обидел. Она сама тебе как-нибудь расскажет. Но в целом, да, он поступил как настоящий урод. Тяжело вздыхаю и допиваю кофе, вкуса которого почти не чувствую. Лера берет из моей руки стаканчик и выбрасывает в урну вместе со своим. «Насть, насчет Димы, нерешительно начинает она. Лучше составь о нем собственное мнение. Слухи не всегда отражение истины. Это лишь суждения других людей, основанные на оболочке человека, которая чаще всего даже наполовину не отражает его суть. «Вау!» — прикладываю руку к груди, поднимаясь. «Ты можешь с легкостью замещать лектора по философии». Лера довольно улыбается и легким взмахом руки кокетливо подкидывает волосы. «Я старалась. Ну что, идем?» «Ага». Неторопливо шагаем к лабораторному корпусу, где нас ждут полтора часа нудные лекции по математике. Вдалеке гремит гром, ветер усиливается, неся с собой запах приближающегося дождя. Внутри меня тоже зреет буря. Негодование, растерянность и любопытство закручиваются в смертоносный ураган, который подначивает спросить еще кое-что. «Лер?» «М?», -м? А какие слухи ходят о Саше Мореве? Он вроде друг Димы. Ну, или был им. Хм... неопределенно мычит она. Даже не знаю. Лучше Лину спросить. Это она вращалась в их кругах. Я не сильно слежу за чужой жизнью. Да это я так. Просто. Из любопытства. Торопливо отмахиваюсь, уже пожалев о вопросе. Неважно. Забыли. Неужели еще одна твоя школьная любовь лера игриво дергает бровями а я едва не раздуваясь от возмущения поплюй кстати у вас с сашей фамилия отличается всего на одну букву прикольно вообще нет а ты чего задергалась ничего вот даже голос повысила лера тычет в меня пальцем у меня на него аллергия страшная становишься стервой даже хуже Что он тебе сделал? Вычеркнул букву из моей фамилии и присвоил ее себе. Серьезно? Лера иногда меня поражает. Доверчивая, даже больше, чем я. Просто уникум. Лер, я пошутила. Давай лучше не будем о Мореве. Ладно, по слогам произносит она и замедляет шаг, уставившись на вход в лабораторный корпус. Возле двери стоит Лина, понуро опустив голову. Виноватый взгляд из-под ресниц и оттопыренная нижняя губа делают ее до невозможности трогательной. Карпенкова подходит ближе и утыкается лбом в пышную грудь, а Нестерова тут же обнимает подругу, приговаривая. «Ну, прости. Я не хотела тебя обидеть. Твой пиксельный наверняка душка. Другого ты не заслуживаешь. И ты права». Я просто злюсь на весь свет из-за того, что влюбилась в дебила, который так позорно меня бросил. Ты меня прощаешь? Прощаю, скулит Лера. А ты прости меня за то, что пришлось напомнить об этом. Конечно, прощаю. Все в порядке. Вот оно, настоящее проявление любви. Когда слова «прости» и «прощаю» действительно идут от сердца, потому что по-другому и быть не может. Насть! начинает была Лина, но я подхожу и обхватываю обеих девчонок, насколько хватает размаха рук и крепко сжимаю в объятиях. И я вас всех прощаю, давайте уже зайдем, что-то прохладно становится. Но я. Лин, все нормально. Спасибо, что рассказала мне о Диме. Я буду иметь в виду. Хорошо, но если что, я подарю тебе бабочку. Бабочку? Лера крутит головой. «Живую? Я тоже хочу!» Мы с Линой тихо смеемся, глядя друг на друга. Главное, что мы обе поняли, о какой именно бабочке я говорю. Попрощавшись с Линой и Лерой у главного корпуса, я выхожу на аллею, разделяющую дорогу на две полосы движения. Устрашающие порывы ветра гнут ветви деревьев и треплют волосы, нагадывая ливень, что вот-вот должен обрушиться на город, но мне не хочется торопиться домой медленно бреду мимо исписанных скамеек, кутаясь в кардиган и думая о том, во что ввязалась. Стычки с Сашей, общение с Димой. Не слишком ли много прошлого в моей настоящей жизни? Я совершенно не понимаю, как стоит себя вести и какой выбор сделать. А еще не могу перестать сравнивать взрослых парней с их школьными образами, и от этого вопросов становится все больше. Что случилось между Моревым и Зименным? Почему развалилась баскетбольная команда? Кто они теперь? Чем живут и дышат? И первостепенное. Хочу ли я все это знать? Нужно ли мне это? Тяжело вздыхаю и поднимаю голову, подставив лицо влажному воздуху. Как вдруг на крайней скамейке замечаю Аню. Она сидит, поджав одну ногу и упираясь подбородком в колено, Ее волосы собраны в небрежный пучок, глаза закрыты, а на щеках виднеются блестящие дорожки слез. Растерянность сковывает ступни. Не могу определиться, стоит поскорее уйти или все-таки подойти к ней. Аня открывает глаза и слабо усмехается, стирая слезы с лица. Ты снова меня поймала. Признавайся, у тебя есть какой-то радар на несчастных. «Ты плохо прячешься», — неловко улыбаюсь я. Вообще-то я ждала дождя, чтобы скрыть в нем свои слезы. Но он что-то опаздывает. Пришлось начинать без него. Шутка забавная, но трещины боли на лице Ани и неукротимая печаль в зеленых глазах не позволяют оценить ее по достоинству. Сердце сжимается от сочувствия, и я подхожу ближе к скамейке. «Ань, я...» Я могу чем-то помочь? Вряд ли. Раскат грома сотрясает небо, вокруг слышатся тихие хлопки падающих капель. Предусмотрительные прохожие раскрывают зонты, а те, кто не слушает синоптиков, прикрывают головы, чем попало, и ускоряют шаг. Нервно покусываю нижнюю губу, поглядывая в сторону дома. Я не знаю, что именно так расстроило Аню, Но знаю, что в такие моменты нет ничего важнее человеческого тепла. Одиночество для боли, как ветер для пламени, может потушить или, наоборот, разжечь. «Ты правда собираешься сидеть здесь?» спрашиваю я, получая щелчок по носу от крупной холодной капли. «Ага. Мне надоело рыдать в туалете. Там плохо пахнет, никакой романтической атмосферы», продолжает шутить Аня, и я искренне восхищаюсь ее стойкостью. Только очень сильные люди могут признать свою слабость, не делая из нее катастрофы. Переминаюсь с ноги на ногу, но никак не могу заставить себя уйти. Эм, задумчиво тяну я. А у тебя сегодня еще есть пары? Да, через полтора часа лекция по Тиармеху. Не волнуйся, Стю, я большая девочка. Сейчас немного проревусь, и все будет в порядке. Нет, не будет. Но если она действительно хочет выпустить пар, то лучше это сделать там, где нет лишних глаз. А еще тепло и сухо. А хочешь у меня на кухне пореветь? Я зажгу для тебя ароматическую свечу, включу грустную музыку. Обещаю, никто об этом не узнает. о Аня умиленно вытягивает губы, и ее глаза вновь наливаются слезами. Спасибо, но это как-то неудобно. Не хочу тебя напрягать. В ее ответе нет четкого отказа. Одна неловкость, которую Аня старается спрятать. Закидываю сумку на плечо, сооружаю одной ладонью козырек, а второй хватаю Аню за предплечье, заставляя подняться. Неудобно тебе будет в мокрой одежде лекцию записывать. Идем, здесь недалеко. И мне совсем не напряжно. Веду Аню за собой, она не сопротивляется и больше ничего не говорит. Дождь через пару секунд превращается в ливень, и нам приходится перейти на бег, но, как бы мы ни старались, в квартиру входим все равно промокшие до нитки. «Вот это полил!» — сдавленно хихикает Аня. «Ага!» — хмыкаю я, закрывая замок на двери и оборачиваюсь. Аня топчется на коврике, обняв себя за плечи. Я чувствую неловкость от того, что почти силой притащила ее к себе. А с другой стороны, не могла же я, правда, оставить ее одну там, подождем? Дома никого. Проходи, не стесняйся. Я сейчас дам тебе полотенце и что-нибудь сухое переодеться. Настя, произносит Аня, но замолкает и прикрывает глаза, качая головой. Спасибо. Правда. Я даже не все хорошо приговариваю нежно касаясь ее плеча если когда нибудь ты поймаешь меня в слезах то я буду надеяться на ответную услугу идет аня кивает и тихо шмыгает носом давая понять что все таки я поступила правильно вручив ей полотенце и теплые пижамные штаны указываю на дверь ванной а сама быстро переодевшись ухожу на кухню чтобы выполнить обещание зажигая свечу с запахом ванили и корицы, которую мама подарила мне в честь переезда, и завариваю чай, добавив в него побольше меда. Погода за окном бушует, кривые струйки избегают по стеклу. Пытаюсь представить парня, грустно глядящего в окно и украдкой стирающего слезы, но образ кажется настолько нереалистичным, что даже смешно. Неужели страдать ⁇ это женская доля? А может быть... Парни просто делают это по-другому. Влезают в драки, грубят всем подряд, напиваются. Это их способ? Уж лучше бы плакали. За спиной слышатся шаги, и я разворачиваюсь, натянув на лицо добродушную улыбку. Аня распустила волосы, и теперь они крупными кольцами обрамляют ее лицо. Нос немного покраснел, веки опухли. Она подходит к столу, кладет на него телефон, и садится на стул, поджав ноги. «Теперь ты будешь думать, что я сопливая размазня», досадливо говорит она. «Я так не думаю», — ставлю перед ней чашку с чаем. «Если что, я буду... Нет! Не уходи!» «Но ты ведь хотела...» А уже все. Аня беспечно пожимает плечами. «В твоей ванной пахнет лучше, чем в университетском туалете. Отличное место!» «Приятно слышать», — смеюсь я и наливаю еще одну чашку чая. Несколько минут мы сидим в молчании, погруженные каждая в свои мысли, и это, как ни странно, даже по-родному уютно. Словно мы знакомы очень и очень давно. Горячий чай согревает горло, и хочется верить, что немного еще и душу. Аня ерзает на стуле, поглядывая на загорающийся экран телефона, и недовольно кривится, смахивая пальцем оповещение. «Да пошел ты», — бросает она, — и делает пару глотков из чашки. Знаешь, что самое идиотское, Стю? Кроме него я не могу ни с кем поговорить обо всем этом, но наши разговоры уже давно себя исчерпали. Почему ты не можешь ни с кем об этом говорить? Потому что согласилась на эти дурацкие правила. Никому не рассказывать о бойцовском клубе? Да, возмущенно отвечает она. Только вот членство в этом клубе, как бы сказать, отстойное. Да уж, заметно вздыхаю я. Послушай, если я... если... Ань, я умею хранить секреты, но, возможно, нарушать обещания не лучшая идея. Обычно это заканчивается плохо. Куда уж хуже, — мрачно говорит она и делает еще один глоток. Тогда оба моих уха в твоем распоряжении. Я все равно почти никого здесь не знаю. Аня отводит взгляд. Уголки ее губ ползут вниз. Не давлю на нее и ничего не спрашиваю. Это должно быть только ее решение. «Почти год назад», — медленно проговаривает Аня, «я влюбилась в одного парня. Мы с ним... мы... да неважно. Главное то, что он вроде как тоже меня любит, но не хочет афишировать наши отношения. Говорит, сейчас не готов к такому вниманию». Не хочет, чтобы кто-то лез в нашу жизнь и сплетничал. Но я устала. Капец, как устала. Эти тайные встречи, притворство в универе, будто мы друг другу никто. Я думала, скоро все изменится. Он разберется со своими тараканами, и все будет как у нормальных людей. Но ничего не происходит. Его все устраивает. Он вызывает меня к себе, когда удобно, будто я проститутка, которая берет за услуги не деньгами, а словами о любви. «Я больше так не могу, Стю, но и уйти тоже не получается, и я не знаю, что делать. Можно ли из такого дерьма вообще выбраться живой?» Она прижимает ладони к лицу, а я пытаюсь подобрать правильные слова, но это непросто. Клуб и правда отстойный. «Скажи, что я дура», — всхлипывает Таня. «Думаю, проблема не совсем в тебе. Но, разумеется...» Я всему миру готова прокричать, что мы вместе. И я терпела весь этот таинственный сюр целый год. Олекс вообще не видит в этом никакой жертвы. Представляешь? Для него все уже в порядке. Мое внимание цепляется заброшенное в сердцах сокращение имени или фамилии, но я не подаю вида. Возможно, Аня не хотела раскрывать таких деталей. Не буду ее смущать. Но все не в порядке, Стю. Совсем не в порядке. Три моих одногруппницы уже вышли замуж. Еще две помолвлены. Даже некоторые пацаны уже задумываются о семье. А что ждет меня? К чему все это приведет? Ты хочешь за него замуж? Удивленно спрашиваю я. Не прямо сейчас, но когда-нибудь. Возможно. Не знаю. Я просто хочу понимать, что у этих отношений есть будущее. Иначе... Какой смысл? Я не свободна но при этом почти всегда одна. Мы не ходим на свидания. Я не могу познакомить его с друзьями и семьей. Что это? Как это назвать? Даже не знаю. А я знаю. Издевательство, гневно фыркает она, но тут же грустнеет. Но я люблю его. И это самое ужасное. Мне... мне жаль. Протягиваю руку и хлопаю ее по запястью, потому что не знаю, как еще поддержать. Что бы я сейчас не сказала, это не решит проблему. «Спасибо», — горько вздыхает Аня и смотрит на вновь зажегшийся экран своего телефона. «Это вид», — нужно ответить. «Конечно», — киваю я. Она принимает звонок и прижимает телефон к уху. Голос звучит так весело и задорно, что я снова поражаюсь силе ее духа. «Мой мальчик испугался грома? Ой, отвали! Сам такой!» Что? Да я тут, недалеко от универа. А разве ты не уехал домой? Ты же не собирался идти на термех. О, -о, О! Правда? Ради меня! Ты мой герой. Буду минут через десять. Ага, давай. Аня опускает телефон, и я наконец-то вижу ее искреннюю улыбку, лишь слегка искаженную печатью грусти. Ты прикинь? Вид вернулся. Чтобы после занятий отвезти меня домой. Не хочет, чтобы я шаталась под дождем. И почему я выбрала не его? Хороший вопрос. И ответ на него тоже хороший, кислохмыкая Таня. Он первый меня не выбрал. Вспоминаю эту парочку на посвящении, недоверчиво хмурюсь. Да, Стю, я знаю, о чем ты думаешь. Но он со всеми такой. Чертов дамский угодник. Но я все равно рада, что мы дружим. Не знаю, что бы я без него делала. Свихнулась бы, наверное. Аня растирает пальцами глаза, допивает чай и встает. Могу я одолжить у тебя зонт? Да, конечно. Только его сначала придется найти. Пока я пытаюсь отыскать в недрах шкафа зонт, стоя на четвереньках на полу спальни, Аня восхищается моей работой на стене в гостиной. Это просто невероятно! Офигительно! Если с учебой не пойдет то ты можешь расписывать стены за деньги, за большие деньги. О! А это что, тоже твое? Наконец, выудив из неразобранного пакета зеленый сверток, я выхожу в соседнюю комнату. Аня стоит у окна, держа в руках лист, а ее губы раскрыты в немом «О». «Как красиво!» — завороженно шепчет она. «И черты такие знакомые. Кто это?» «Никто!» — отвечая резче, чем хотелось бы. «Просто неудачная работа. Надо выкинуть». «Ты что? Лучше мне отдай!» Вставлю в рамку и повешу над кроватью. «Обалдеть! Прям мороз по коже!» «Да, и у меня тоже. Причем непонятно, от чего именно. От этой картины или от мысли о том, чтобы подарить ее Ане?» Подхожу ближе, протягиваю зонт и забираю рисунок. «Давай я для тебя лучше что-то новенькое нарисую. Хочешь портрет?» «Правда?» — воодушевленно спрашивает Аня, а я медленно завожу лист за спину. «Тебе не сложно?» «Конечно. Скинь мне любимую фотку. Не обещаю, что получится точь-в-точь, точь, но я постараюсь». «Стю, ты — мое сегодняшнее чудо!» — ласково говорит Аня и порывисто обнимает меня. «Спасибо за... за все!» Обхватываю ее свободной рукой и глажу по спине. «Захочешь еще пореветь там, где вкусно пахнет? Приходи, смеюсь я. Мои двери всегда открыты». «Ты поосторожнее с приглашениями, иначе мы будем видеться каждый день. Я не против, но было бы здорово, если бы нас связывали не только твои слезы». Аня отступает, и каждая черточка ее лица напряжена от решительности. «Я разберусь с этим». Хватит уже с меня. Если жизнь льет на голову кипяток, значит, пора сломать ей руку. Хорошо звучит. Любимая фраза моего брата. Наверное, он счастливый человек. Не знаю. Чаще всего руки ломали ему. Провожая повеселевшую Аню до двери, получаю еще одни теплые объятия на прощание и остаюсь одна. Надеюсь, в скором времени она действительно во всем разберется. Любовь не должна приносить столько боли. Она ведь совсем про другое. Наверное. Поворачиваю защелку и возвращаюсь в гостиную. Портрет Морева лежит на краю дивана. Я хватаю его в секундном желании разорвать, но ледяной взгляд меня замораживает. Вышло и правда неплохо. Даже красиво. Это одна из лучших моих работ за последнее время. «Спасибо великому мне!» звучит надменный голос в голове. Тихо фыркаю, мысленно послав Сашу куда подальше и поднимая нижнюю часть дивана, закидывая рисунок туда. Падаю на мягкие подушки, вытягиваю ноги, и слух улавливает какое-то дребезжание. Рядом лежит моя сумка, и я, вспоминаю, что, вернувшись домой, ни разу не брала в руки телефон. Достаю мобильный и листаю оповещение. Двенадцать новых сообщений, большая часть из которых от Димы упираясь затылком в подголовник и жую нижнюю губу, размышляя. Стоит ли продолжать общение? Или лучше закончить его прямо сейчас? Дима Снеговик. Кажется, сейчас ливанет. Смайлик широко раскрытыми глазами. Дима Снеговик. У тебя есть зонт? Когда пара заканчивается, давай я провожу тебя домой. Дима Снеговик. Настя, все хорошо. Дима Снеговик. Если не хочешь, чтобы я тебя провожал, ничего, но может я тебе хоть зонт передам? «Дима-снеговик, ты в порядке?» «Дима-снеговик, как получится, хоть знак подай, что жива. Я волнуюсь». Легкая улыбка появляется на моем лице. Может быть, Дима уже и не тот милый парнишка, каким был в школе, но взрослый он тоже мне нравится. Нам весело, и мы, кажется, понимаем друг друга. Он ни разу не написал и не сделал мне ничего дурного. Не намекает на всякие непристойности и не лезет в душу. Так почему я должна считать его плохим? Потому что так считают все? Настя. Жива. Дима Снеговик. Ну, слава богу, я уже подумывал о начале поисковой операции. Настя. Это лишнее, я уже дома. Дима Снеговик. Не промокла? Настя. Немного. Дима Снеговик. Прописываю тебе горячий душ, чай, теплые носки и такую же беседу. Настя. «С кем?» Дима Снеговик. «С тем, кто все еще надеется». Настя. «На что?» Дима Снеговик. «На то, что ты возьмешь трубку». Оповещение о входящем вызове загорается на экране. Делаю несколько быстрых вдохов и выдохов, чтобы унять дрожь, и отвечаю на звонок. «Да?» «Привет!» — из динамика звучит бархатный и глубокий голос. «Привет!» — повторяю я замечая, что и мой голос стал куда мягче. «Хочу удостовериться, что с тобой точно все хорошо». «Точно. Это все?» «Нет», — смеется Дима. «На самом деле я просто хотела тебя услышать. Ты же не против живого разговора? Я тебя не отвлекаю?» Сползаю по спинке дивана, но сегодняшний рассказ Лины о Диме не дает полностью расслабиться. «Что мне делать с этой информацией?» Как правильно ее использовать? Стоит ли зацикливаться, оставаться на стороже? Ну, вообще-то я собиралась поработать над таблетками, заменяющими сон. Но так уж и быть, уделю тебе пять минут. «Так мало?» — с шуточным расстройством вопрошает он. «Хорошо. Семь. Не будем терять ни секунды. Рассказывай давай, как прошел твой день. Что интересного узнала?» «Что ты бабник?» Глупость слетает с языка так быстро, что я сама не сразу понимаю, что именно ляпнула. Уши закладывает, в горле вырастает ком. Поверить не могу, что сказала это вслух. Мне нестерпимо хочется извиниться и забрать слова назад, но из трубки уже доносится сдавленное покашливание. «Хм...» — прочищает горло Дима. «Настя, я... Я представляю, что тебе могли обо мне наговорить, но...» «Это неправда?» — спрашиваю с наивной надеждой, потому что какая-то часть меня очень хочет, чтобы он оправдался. Наверное, это та самая маленькая девочка, что была в него влюблена. Тут уж с какой стороны смотреть. И если смотреть с твоей стороны, то что? Как это выглядит? Он молчит. Секунду. Две. Три. Корю себя за необдуманный порыв, но назад уже не повернуть. Все, что остается, просто быть честной. Наверное, так даже лучше, иначе мне пришлось бы постоянно изводить себя догадками и домыслами. Дим, я понимаю, что все это по меньшей мере глупо, но и ты пойми меня, пожалуйста. Я не хочу никого осуждать. Каждый живет как хочет, это его выбор, но подобный формат отношений не для меня. Ого, меня ж в жар бросило от твоей примоты, ошарашенно говорит он. Меня тоже. Я, наверное, сейчас такая красная, что с легкостью затерялась бы среди вареных раков. Что-то есть захотелось. И пива. Холодного. «Не уходи от темы», — сдавленно хихикаю я. «Прости», — усмехается Дима. «Насть, я так тебе скажу. Эти слухи имеют место быть. Я действительно давно ни с кем официально не встречался, но все не так однобоко. Никого из девушек, с которыми мы... Мм, гуляли? Я не обманывал и ничего им не обещал. Я просто живу, общаюсь, развлекаюсь, вот и все. Серьезные отношения существуют. Я их не оспариваю. Просто мне еще не встретилась та, с кем бы я их действительно захотел. О, -о, -о ясно. Ты расстроилась? Не знаю. Мы общаемся всего несколько дней, а я тебе уже сцену с допросом и покаянием устроила. «Наверное, это ты должен расстроиться». «Ни капли. Мне нравится, что ты такая открытая и честная. А еще нравится болтать с тобой как о глупостях, так и о серьезных вещах. А еще тебе нравится флиртовать». «Не без этого», — довольно мурчит Зимин. Прижимая пальцы к губам, ответ Димы не то чтобы сильно меня порадовал, но он похож на правду, причем не на самую ужасную. Шкала маньячности Зимина снова стремительно падает. Да, он общительный, легкий на подъем, влюбчивый. Я знала это и раньше. Просто есть разница быть таким в 15 или в 20. Настя, я не хочу сейчас произносить громких слов и сомнительных обещаний. Да и ты слишком умная, чтобы на такое купиться. Вот спасибо. Я серьезно. Мне нравится общаться с тобой. И я все еще рассчитываю на свидание, но никуда тебя не тороплю. Мы можем просто двигаться в том темпе, в котором нам комфортно. Дружить мне предлагаешь? Для начала, с готовностью соглашается он, а там посмотрим. Откровенность у нас обоих на уровне. Если что-то изменится, мы просто скажем об этом. Что думаешь? Думаю, это отличный план. Класс, с облегчением выдыхает Дима. Теперь давай поговорим о какой-нибудь фигне. У меня, кажется, мозг заболел. Прости, что вывалила на тебя все это вот так. М -м, ерунда. Что, бывало и хуже? Правда хочешь об этом знать? Весело спрашивает Дима, и его непринужденность окончательно меня успокаивает. Он не пытается юлить, говорит все как есть, и это подкупает. Человек, который может быть честен в любой ситуации, даже когда правда играет против него, определенно заслуживает доверия. Думаю, не все еще потеряно. Если ты можешь мне такое рассказать, отвечаю я. Только без имен. Идет. Одна девушка, с которой я общался, как-то притворилась астрологом и присылала мне с левой страницы гороскопы на каждый день, в которых очень недвусмысленно намекала, что именно она моя судьба. Как ты ее вычислил? Последнее предсказание. Она отправила из моей же ванной комнаты после того, как мы немного поссорились. И что там было? Прости прощения, несчастный, иначе умрешь через три дня, зловещим тоном произносит Дима, и я звонко смеюсь. Весело тебе? Знаешь, как я испугался? Она была почти гениальной, продолжаю заливаться я и падаю на бок, крепко прижимая телефон к щеке. До моего гения ей далеко. Что ты сделал? Составил предсказание для нее, в котором вежливо попросил удалиться из моей квартиры и жизни заодно. Жестоко. Мир жесток, Настюш. Но я буду тебя защищать. Поджимаю ноги и закрываю глаза, улыбаясь. Я понимаю, что это всего лишь шутка, но как же приятно такое слышать. Все-таки здорово, что Дима позвонил, и мы все обсудили. Теперь я готова узнать его. Готова познакомиться заново. И если так будет суждено, то влюбиться в него снова.